Глава 15. Вивасия сейчас. В тот момент, когда Эстер берется за ручку, чтобы войти в гостиную, Вивасия бросается туда. За все еще открытой входной дверью что-то мелькает. На крыльцо вспрыгивает роб с бутылкой вина в одной руке и таким же, как у Эстер, пластиковым контейнером в другой. Вивасия таращится на коробку, глядит на то что держит Эстер. Уж не устроили ли они вечеринку по программе сетевого маркетинга, как раньше делала ее мать? «Она не одна», – заявляет Роб, приветствуя женщин своей обычной бодрой улыбкой. Громко встряхивает коробкой. Печенье Руд гарантированно поднимает настроение. о, -о, -о хором восклицают Портия и Эстер. Портия приходит в себя первой. На ее идеально припухленных губах играет лукавая улыбка. Она подается вперед и шлёт Вивасии воздушный поцелуй. На лице у Эстер другое выражение. Что оно означает, Вивасии не понять. «Не будем вам мешать, Ви, скоро увидимся. Дай нам знать, если тебе что-нибудь понадобится», — говорит Портия. Задерживаясь взглядами на Робби, обе женщины медленно выходят из дома. На ступеньке крыльца они, сутуля плечи, натягивают капюшон чтобы прикрыться от Мороси. «Пока! И спасибо!» Роб тянется к ручке двери в гостиную и заходит внутрь. Вивасия наблюдает за ним, пораженная тем, что он, похоже, чувствует себя здесь, как дома. Она ведь уже просила его уйти, говорила, что ей нужно побыть в покое и тишине. Он не послушал, проигнорировал ее желание. Она расстроена, не знает, как вести себя с этим... Незваным гостем. Но ведь еще наступит завтра новые вопросы полицейских, которые, несомненно, будут ей заданы. Она не может привести в дом полицию, растут дети. Придется идти в участок. Понадобится взрослый человек, который посидит с Розой и Далласом. Вивасия плетется на кухню и готовит робу чай. Пока чайник закипает, с тоской смотрит на ряд бутылок, выстроившихся на верхней полке. Она не отказалась бы от глотка виски. Вспоминает принесенную робом бутылку. Отбрасывает мысль о чае и достает с полки два бокала. Так поступила бы Кей, будь она здесь. Налила бы полный бокал и сказала, от потрясения. Келли вынула бы из сумочки косячок или небольшой аккуратненький набор таблеток. Вивасия прыскает от смеха. Ей нужно быть больше Кей, больше Келли. «У тебя все в порядке?» – доносится из гостиной голос Роба. «Да», – отзывается Вивасия так дружелюбно, как только может, а сама тем временем готовит поднос. Осторожно внося его в комнату, останавливается в дверях и глядит на открывшуюся глазам сцену. «Они могли бы быть семьей», – думает Вивасия. «Если бы кто-нибудь случайно зашел сюда сейчас, то мог бы решить, что Роб – это отец». Закинул ноги на стол, а по бокам от него – дети. На коленях у Роба листок бумаги. Задумчиво прищурившись, он разглядывает его. Дети же смотрят на экран телевизора. Вивасия вспоминает найденную в кармане у Розы бумажку и паникует недолго, потому что тот листок старательно засунут в карман ее джинсов, которые положены глубоко в ящик на верхнем этаже. «Что это?» Спрашивает она, ставит поднос на стол и пристально смотрит на ноги Роба. «Думаю, дети рисовали». Он, видимо, замечает выражение ее лица и с кривой усмешкой снимает ноги со стола. «Извини». Хотя и не выглядит сильно виноватым. Вивасия берет из его рук листок. Она давала Розе сдала Далласом бумагу и карандаши. Но, насколько успела заметить, дети к ним не прикоснулись. Теперь Вивасия глядит на каракули. А это и правда всего лишь каракули. Цвета, формы, квадраты. И ни одна часть рисунка не напоминает фигуру, которую можно опознать. Вивасия хмурится. Некоторые линии нарисованы карандашом, ручкой. Толстая черная, подозрительно похожа на подводку для глаз. Бумага старая, отсыревшая, грязная. Был ли этот листок у детей, когда они появились? Если да, То как она не заметила. Девочка и мальчик глядят на нее пустыми глазами. Мило, воркует Вивасия. Дождь хлещет в оконное стекло, и Вивасия содрогается при мысли, что малыши могли бы сейчас торчать на улице, если бы она не нашла их тогда. Они были промокшие там у колодца, в облепившей тела одежде. Воспоминание потрясает ее до глубины души. Чтобы справиться с негативом, Вивасия думает о кроватях наверху, застланных свежим бельем. Мысль эта немного успокаивает ее, но голова переполнена сотней других проблем. Родители детей, ищут ли они их? Отвратительное явление, вылезшее из колодца. Долго ли будут торчать здесь представители закона? Вивасия поворачивается к робу. «Полицейские все еще там?» Он качает головой. Они огородили колодец, но сами ушли и тент забрали. Роб с любопытством глядит на нее. «Как, по-твоему, что случилось?» Вивасия шумно вздыхает. «Я не знаю. Этот колодец, крышка, которой его накрыли, она не слишком хорошая. Рискованно было оставлять колодец в таком виде на долгое время». Роб задумчиво кивает. «Я слышал. «Говорили, что жаловались много раз». Вивасия садится и спрашивает. «Кто так сказал?» «Эстер и Рут тоже и другие. По их словам, колодец всегда был открыт и представлял собой угрозу для безопасности». Вивасия закусывает губу. «Они сказали это полиции?» «Да, можешь себе представить, как те ухватятся за это». Роб умолкает. «Прости, Вивасия» это вероятно было для тебя ужасным потрясением она передергивает плечами как будто чудище вылезло из сточной канавы потрясение это еще мягко сказано когда ты видела его в последний раз спрашивает роб встав вивася отвечает меня уже допрашивали роб поднимает руки вверх да конечно извини он хлопает рукой по дивану я такой бестактный «Прошу тебя, садись». Но Вивасия остается стоять. «Мы теперь в порядке. Спасибо, что заглянул к нам». Ей не нравится, как легко он говорит при детях о том, что появилось из колодца девы. Не нравится его сегодняшний тон, тон человека, имеющего какие-то права. Мысль о необходимости иметь кого-то, кто присмотрит за детьми, вылетает у нее из головы. Все, что ей хочется сегодня вечером, это побыть наедине с детьми. Мгновение Вивасии кажется, что Роб станет возражать. Вместо этого он выпивает вино, задержавшись взглядом на детях. Затем, бодро попрощавшись с малышами, уходит. Вивасия садится на освободившееся место, по ребенку с каждой стороны. Она действительно проводит весь вечер, пытаясь разговорить детей прощупывает почву, осторожно, как привыкла делать, когда к ней попадали тревожные приемыши. «Где ваша мама?» – спрашивает она. «Откуда вы сюда пришли?» Бивася обращается с вопросами к Розе, потому что, хотя девочка пока не произнесла ни слова, кажется, из них двоих она более внимательная, более восприимчивая. Однако нет никаких признаков, что Роза хотя бы слышит ее. Вивасия берет девочку за руку. Маленькие пальчики тяжело и неподвижно лежат в ее ладони. «Ты можешь? Можешь показать мне путь, к которым вы пришли?» Роза долгое время молчит и не двигается. Затем, когда Вивасия уже начинает придумывать следующий вопрос, девочка пододвигается к краю дивана и сползает на пол. Она стоит лицом к Вивасии, держа ее за руку. У Вивасии в груди тревожно стучит сердце. Она глядит в окно. Только что стемнело. «Я не имела в виду сегодня», — говорит Вивасия, слегка недовольная собой. Роза влезает обратно на диван и напряженно усаживается рядом с ней. «Думаю, пора спать», — решает Вивасия. «Давайте-ка устроим вас удобно, чтобы вы хорошо выспались». Дети молча поднимаются за ней по лестнице, послушно идут следом в третью спальню, где застланы две кроватки. Вивасия подобрала Розе и дала спальную одежду, мягкие хлопковые пижамки для пятилетних детей. Оба тонут в них, хотя Вивасии кажется, что эти малыши, вероятно, старше. Ты знаешь, сколько тебе лет, Роза? спрашивает она, раздевая девочку. Та серьезно смотрит на нее. Таким прямым взглядом, что у Вивасии начинает часто-часто биться сердце. Она не думает, что девочка ответит. До сих пор та еще не произнесла ни слова. Поэтому Вивасия откидывает одеяло и приглашающе похлопывает рукой по простыне. Но тут Роза поворачивается к окну и решительно тянет руки к подоконнику. Там стоят маленькие фигурки, напоминание о том времени, когда дом... Принадлежал Кей. Крошечные мышки, собачки, девочки, флакончики, безделушки, до которых у Вивасии не доходят руки. Она не может ни выбросить их, ни хотя бы убрать в шкаф. Роза выбирает несколько, как будто случайным образом, и ставит на коврик у кровати. Даллас садится на корточки и рассматривает их. Вивасия беспомощно наблюдает за детьми и берет одну фигурку. Это глиняный щенок. Вероятно, одна из ранних работ Стефани. «Ты любишь собак?» – спрашивает она Розу. Девочка поджимает свои крошечные губки, слегка хмурит лоб. Она встает на колени рядом с братом и указательным пальцем дотрагивается до всех фигурок по очереди. У Вивасии холодок пробегает по шее. Ледяные пальцы прикасаются к спине. Сердцебиение приходит в норму как в тот момент, когда Розе удалось сказать ей свое имя, женщина, чувствуя себя спокойной и сосредоточенной, произносит «Семь. Тебе семь лет». Вивасия невероятно довольна. Между ней и Розой установилась прочная связь. Она смотрит на Далласа, который по-прежнему сидит на корточках, глядя на выбранные Розой фигурки. А Далласу тоже семь спрашивает Вивася и затаивает дыхание, желая, чтобы Роза сказала «да, ему тоже», хотя бы кивнула или покачала головой, это уже было бы кое-что. Вместо этого Роза снова трогает семь фигурок одну за другой. Бессловесное подтверждение. Да, они с братом одногодки. Близнецы. Вивася и так это знала. Их рост, черты лица догадаться нетрудно. Но получить подтверждение – это волнительно. Превосходная маленькая готовая семья, один ребенок каждого пола. Совсем как раньше. Только на этот раз все получится. Вивасия помогает детям улечься, согретая тем, что оба позволяют себя обнять. Они не отвечают на ее объятия. Их руки безвольно вытянуты по бокам. Но когда она прижимает к себе Далласа, Тот наклоняет голову, и его маленькое личико ложится в изгиб ее шеи. Вивасия держит его так еще немного, этого бесценного мальчика, ее бесценного мальчика. Она оставляет дверь приоткрытой и не гасит свет на площадке лестницы. Забравшись в постель, Вивасия не может унять дрожь в ногах. После тревог и волнений, которые принес этот день, Она должна испытывать усталость, но знает, что не уснет. Дождь хлещет по окнам, шумно задувает ветер. Вивасия думает о соседях, уединившихся в своих домах. Мистер Бестил, чем он занимается в самое темное вечернее время. Сидит в кресле и слушает дождь или, как и раньше, пил весь день, чтобы забыть о своей боли и отключиться перед закатом. Сегодня она впервые за целую вечность увидела старика. Его заставил выйти из дому шум на улице. Вивасия вспоминает его слова «Это не Ломакс». Она думает о Джеке, ее отчаянном беге, выражении лица, когда она поняла, что это отвратительное водянистое месиво не ее дочь. Двое людей, голоса которых звучали здесь невероятно громко до того, как выстроили ограду. до того, Как все пошло прахом. А теперь все притихли, сломленные горем, включая ее саму. Вивасия смотрит на часы, стоящие на тумбочке у кровати, уже давно за полночь. Новый день, второй когда здесь дети. Из их комнаты не доносится ни звука. Вивасия надеется, что малыши крепко спят. Как только эта мысль приходит ей в голову, она понимает, что не права. Ей казалось Это ветер шумит на улице. Но теперь она думает иначе. Это шепот. И он не снаружи. Вивасия откидывает одеяло и на цыпочках идет по площадке лестницы к детям. Оставленный свет льется в их комнату. Она заглядывает внутрь. На секунду сердце подскакивает. Одна из кроватей пуста. Кровать Даласа. Но нет, он здесь, с Розой. Сперва Вивасии кажется, что дети спят лицом к лицу, почти соприкасаясь носами. Девочка обхватила брата руками. Защитное, любящее объятие. Но если это не они, шептались. Вивасия мнется у двери, следит за глубоким ровным дыханием детей. В ней возникает какое-то странное чувство. Мысль, которую ей хочется залить холодной водой. Буду ли я когда-нибудь нужна им так, как они нуждаются друг в друге? Да! Она произносит это слово вслух, словно для того, чтобы убедить саму себя. Даллас приоткрывает глаза, маленькие щелочки. Его губы, розовые бутончики надуваются. Он смотрит на Вивасию. На один жуткий момент она приходит в ужас. Мальчик похож на маленького демона. Ей хочется убежать, поджав хвост. Но это ее дом, а они ее дети. Вивасия приподнимает подбородок, пытаясь придать некую властность своей позе. «Давай-ка спи!» Она довольна своим тоном, голос не дрогнул. В нем нет ни капли ощущаемого ею страха, — говорила как мать. Но Даллас не закрывает глаза, а молча таращится на нее. «Спи!» — повторяет Вивасия. Трепет возвращается, и она прочищает горло. Роза шевелится, но не просыпается. «Увидимся утром», — выдавливает из себя Вивасия. На этот раз она плотно закрывает дверь и быстро пересекает лестничную площадку. Сама как ребенок, испуганный мелькнувшей в темноте тенью.